Афанасий Лаврентич, по своему западному взгляду, имел высокое понятие о посольском приказе. Называл его «окном России» в том значении, что иностранцы по нем судят о целом государстве и народе и требовал от служащих в нем, от дьяков, соответственного этому назначению поведения, требовал, чтобы дьяки не мешали кабацких дел с посольскими и были воздержаны в своих речах с иностранцами. Но как же им было исполнить первое требование, когда с Посольским приказом под ведением Посольского думного дьяка был соединен приказ Новгородская четверть, в котором ведались города Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, Архангельск, Вологда и другие поморские и пограничные города. Сбор с них всяких доходов, а с 1667 года с Посольским приказом был соединён не только приказ малороссийский, Это было прилично, но также приказы или чети, четверти Владимирская и Галицкая. Дела, подлежащие введению поместного приказа, ясны из самого его назначения. Служебными назначениями, военными и гражданскими, заведовал разрядный приказ, потому что различия между обеими службами не было. Те же самые лица назначались одинаково в ту и другую. Но так как впоследствии появились особые разряды войска, то для их ведения явились и приказы – стрелецкий, рейтерский, пушкарский, иноземный, ведавший иноземных служилых людей. Приказ большой казны ведал гостей, гостиной и суконный сотен торговых людей. Серебряного дела мастеров и многих городов торговых людей также денежный двор. Большой приход забирал доходы в Москве и других городах Славок, гостиных дворов, спогребов, смеры таможенные, пошлины. Счетный приказ ведал приход и расход всего московского государства. Разбойный приказ ведал уголовные дела всего московского государства. Для гражданского суда в делах служилого сословия два судных приказа – московский и владимирский. Приказы, ведавшие известной области, были приказ Казанского дворца, Сибирский приказ, приказ Княжества Смоленского, Новгородская четверть, Владимирская четверть, Устюжская четверть, Костромская четверть, Галицкая четверть. Всех приказов было больше сорока. Доходу в них приходило со всего государства 1 миллион 300 тысяч, кроме Сибирской казны. Подле обширных приказов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 Приказы были наполнены подьячьями, которые делились на старых, средней статьи и молодых. Разница в жаловании была в ином приказе от 40 рублей до двух, в другом от 65 до 4, в третьем от 50 до пяти, в ином от 20 до одного. Некоторые подьячья получали поместный оклад по 350 и 250 четвертей. Кроме подьячьих, получавших жалования, верстанных, были еще служившие без жалования, из одних доходов, неверстанных, которые разделялись на старых и молодых. Неверстанных в ином приказе было немало. Доказательство, что можно было быть сытыми и без государева жалования из одной пищи деньги. Так, например, в разрядном приказе было 74 подьячьих верстанных и 33 неверстанных.